Глава 8. Вторая изгнанная. Мёнгери застыло, разглядывая соперницу. Длинные до земли волосы, пряди переливаются всеми оттенками желтого, от бежевого, как песок в пустыне, до янтарного. Глаза напоминают вечернее небо, глубокие, завораживающие. При взгляде на них кажется, что проваливаешься в лазурь, и есть риск, что не выкарабкаешься. Кожа чуть тронута солнцем, очень красивая, но ничуть не лучше в Хотя какая разница? Девушка, дочь Золотого дракона, и в уже видит свое будущее, будто обладает способностями провидицы. Дальнейшее происходило как в тумане. Правительница встала рядом с претендентками, Напротив застыли жрицы, городской совет, несколько жителей приглашенных во дворец ради такого случая. Никто не усомнится в их выборе, все прозрачно, и они сами сейчас лишь проводники воли богов. Когда-то солнце победило луну, ведь она только отражала его свет, а теперь самая достойная из девушек станет управлять золотым городом. Мёнгири чувствовала, что будет И, конечно, все так и произошло. Ведь когда заранее знаешь, не оставляешь судьбе никакого шанса, притягиваешь случившееся точно магнитом и никаких мыслей, лишь тупое оцепенение. Все кончено. Осталась только оболочка, а самой Мёнгери уже нет. Верховная жрица озвучила предпочтение богов. Солнечная девушка. Мёнгери впервые услышала имя новой правительницы. «Канлехе». Теперь оно зазвучит по всему Алтанхоту, а ей предстоит Мысли неспешно ворочались, никак не придя в себя после паралича, Но знание уже наплывало, как пена в волне прибоя. Мёнгере предстоит изгнание, а за ним смерть. У золотых песков слишком жаркие объятия, мало кто может перенести их. Две жрицы подошли и взяли бывшую правительницу под руки. Мёнгери попыталась вырваться, но хватка оказалась железной. Канлихе медленно приблизилась к ней. Её руки тряслись, и следом за ними нож странно вибрировал, точно змея перед броском. Когда Мёнгере наносила шрамы той, кто царила в Алтанхоте перед ней, она не боялась. Нельзя обойти ритуал. Лишь после совершения его новая правительница может занять трон Золотого города по праву. А эту лихорадит, и взгляд затравленный точно конлихе, а не Мёнгери свергли с престола. Мнилось, что еще чуть-чуть и нож выпадет. и Имёнгери уже не была уверена, кто из них жертва, она или золотая девочка. Та смотрела с ужасом вперемешку с виной. Или режь, или сама убирайся в пустыню, выкрикнула ей в лицо Мёнгире. Новая правительница вздрогнула, как от удара. У Канлихе нет выхода: или ритуал и трон Алтанхота, или она сама отправится в изгнание. Канлихе перехватила нож посильнее, зажала губу и провела надрез по правой щеке бывшей царицы, затем по левой. А у самой из прокушенной губы потекла кровь. На голову Мёнгери накинули ткань. Щеки горели, словно их прижгли каленым железом. Верх платья намок от крови. Всю дорогу до храма ее вели жрицы. Бывшая правительница шла по мостовой, спотыкаясь в местах стыков камней. Тишина давила на уши, и Мёнгери слышалось шипение. Обезображенная. Нет худшего унижения, чем лишения красоты, особенно для той, что несколько лет была первой среди красавиц. И плечи поникли точно под тяжестью, и голова склонилась. Больше нет серебряной царицы золотого города, остался лишь портрет на стенах розового дворца. За Замёнгери следовали невезучие претендентки. Теперь им предстояло служить богам. Кто-то покинет храм в 25 лет, а кто-то останется до конца дней, если присоединиться к настоятельнице. Но они ничего не потеряли, потому что ничем не владели, всего лишь шансом. Но не всем мечтам удается сбыться. Кто-то должен проигрывать. А вот быть на вершине, а после рухнуть, Всегда больно. И не верится в происходящее, словно находишься в дурном сне. Кажется, еще немного и очнешься, но не выходит. Мёнгери отвели в крохотную комнату без окон. Жрица стянула с ее головы платок, наложила швы и обработала шрамы. Боль была такая, что хотелось орать, но бывшая царица лишь вцепилась мертвой хваткой в спинку скамьи. Щеки задергались, будто их повторно раскроили ножом на две половины. Мёнгери попыталась прикоснуться к надрезам и отдернула руку. Ее изуродовали. Никто не станет ей больше поклоняться, слагать гимны, увековечивать изображения, а совсем скоро пески заметут и последние упоминания о ней, ее саму. Теперь-то понятно, к чему были все те странные уроки. Видимо, мать знала о золотой сопернице и пыталась дать дочери шанс на выживание после изгнания. Значит, мать одна из двух помощниц настоятельницы или сама верховная жрица. Будь она обычной служительницей, ей бы ничего не позволили. Но почему мама тогда ничего не сделала против дочери солнечного дракона? Один несчастный случай или болезнь, даже не смерть, просто неосторожность. Кто-то случайно облил девочку кипятком или толкнул на острый угол, и все. Не зря девочек держат отдельно друг от друга. Все хотят править золотым городом. Но мать же могла или нет? И если нет, то почему? Разве быть матерью правительницы плохо? Любая из матерей города мечтает об этом. Это всегда привилегии для семьи. Сама Мёнгере подписала несколько указов, по которым некоторые плодородные угодья вдоль реки перешли храму. Интересно, кто же из города мать Канлихе? И почему никто не слышал о Солнечном драконе? Или от Мёнгере скрывали? Одни вопросы без ответов. А впереди ночь, и потом ночь вечная. И хочется спать, потому что нет никаких сил. Слишком много всего произошло. Пусть побыстрее все кончится. У воды, которую дала жрица, был сладковатый привкус. Видимо, туда что-то добавили. И вскоре Мёнгери провалилась в сон. Подействовало снадобье. Ей повезло, ничего не приснилось, ни кошмаров, ни удивительных историй. Крепкий сон спокойного человека. А затем За ней пришли. Положили на кровать дорожную одежду и велели собираться. Время остановилось, а затем стремительно принялось отсчитывать часы в обратную сторону. Сколько их всего осталось?